Глава 28. Я развязала свой плащ и набросила его на спину Инессе, шепотом велев ей не высовываться. Затем с помощью своего кинжала сделала длинный надрез посередине своего платья, чтобы было легче двигаться, и выскользнула из двери экипажа, потихоньку закрыв ее за собой. К счастью, бой шел с другой стороны, и меня никто не заметил. Никогда не думала, что когда-нибудь буду радоваться нелепым шляпам. Но, по крайней мере, я не маячила рябиного красным буйком в блеклом море светлых и темных голов. Нужно продолжать в том же духе, по крайней мере, с этой стороны экипажа. Мое присутствие только отвлечет Тео, и он, несомненно, отправит меня обратно в коляску. Нельзя было рисковать и огибать фургон без меча. Поэтому я, припав к земле, забралась под него и поползла к мертвецу с другой стороны. На земле были лужи крови которая пропитала юбки и обогрила руки. К смерти мне было не привыкать. Папа учил меня защищаться, и спустя годы это пригодилось, когда на нас по дороге нападали приблудные бунтовщики или шайки разбойников. Однако это не та картина, которую жаждешь увидеть. Упершись в тело, я выдернула меч из раны. Я раздумывала, куда первым делом направиться, когда один из изгоев, прорвавшись мимо стражников, устремился к экипажу. Сердце забилось чаще, я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и стала ждать, пока он приблизится, чтобы застать его врасплох. Когда изгой потянулся к двери экипажа, я выкатилась из-под колес, крепко сжимая меч в правой руке, и полоснула его прямо по животу. От неожиданности у противника выпучились глаза, и он, глядя вниз на меня, упал на четвереньки. Я немедленно нанесла ему смертельный удар, В считанные секунды острое лезвие скользнуло по горлу, и изгой завалился на бок. Я вытерла кровь разорванными юбками, осматривая сражающихся, чтобы оценить ситуацию, и выглядывая из-за экипажа, чтобы убедиться, что Теос и Иро надежно удерживают свои позиции. Неподалеку кто-то застонал от боли, и мое внимание переключилось на ближайшего стражника. Он отбивался от окруживших изгоев, и был одним из немногих, оставшихся с этой стороны экипажа, то защищал нас как только мог. Быстро оглядевшись и убедившись, что с другой стороны никто не приближается, и что Энесса в безопасности, насколько это возможно в данных обстоятельствах, я преодолела несколько метров и подбежала к нему. Пользуясь своим миниатюрным сложением, я пригнулась и ударила изгоя мечом по задней поверхности ног. Он вскрикнул и упал на колени предоставив стражнику отличную возможность прикончить его. Я обернулась к следующему нападавшему, но тот побелел, как бумага. Он пробормотал знакомое проклятие, которое Венло и сельчане произносили всякий раз, когда видели мои волосы, и пустился бежать в противоположном направлении. У меня не было времени думать о том, что я потеряла шляпу. О, звезды! Может, мы получим какое-то преимущество, если я смогу напугать хотя бы нескольких своей наводящий ужас копной рябиного рыжих кудрей. «Сзади!» — прокричал кто-то на всеобщем языке. Я обернулась, но недостаточно быстро. Сильные руки дикаря схватили меня поперек туловища и швырнули на землю, выбив дух. А их обладатель навалился сверху. Из глаз у меня полетели искры, в жилах пульсировал страх. Я не могла дышать. Но должна была двигаться, бороться. Здоровяк придавил меня всем своим весом, прижимая вывернутые под неестественным углом руки. Я понимала, что у меня всего несколько секунд, чтобы высвободиться, стараясь преодолеть подступающую темноту в глазах, задрыгала руками и ногами изо всех сил отпихивая его. Изгой не сдвинулся, еще сильнее подминая меня. Как раз когда я уже задалась вопросом, неужели я в подтверждение правоты Тео, в конце концов умру на этом импровизированном поле боя, появился стражник. Он помог свалить с меня эту тушу, и только тогда я поняла, почему нападавший стал неподвижным, из его живота торчал мой кинжал. Стражник вытащил его и неохотно отдал мне в тот момент, когда на нас напали еще несколько изгоев. Пока мы отражали нападение последних изгоев, подобравшихся слишком близко к экипажу, Непрерывно раздавались звуки, сталкивающиеся стали и мучительные стоны. Мое дыхание было прерывистым, а руки болели. Казалось, будто мы сражались много часов. Но, судя по садившемуся солнцу, это было не так. Больше 45 минут пройти не могло. После этого нападающие не спешили подходить. Немногим хотелось рисковать жизнью ради чего бы то ни было, когда стало ясно, что теперь они в меньшинстве. Наконец, они и вовсе остановились. Не в силах расслабиться, я снова оглядела поле, пока не увидела Тео. Он уже не сражался, а осматривал раненых стражников и что-то обсуждал с Иро. Убедившись, что он в безопасности, мой организм сдался. Я с глухим стуком привалилась к двери экипажа, чувствуя такую усталость, какой давно не испытывала. Перед мысленным взором непрерывно мелькали сцены сражения с неизменной концовкой. «Сегодня я забрала две жизни». Вопрос был «либо мы, либо они», — напомнила я себе. В голове крутились слова, которые сказал папа, когда я вернулась домой после первого нападения на меня на дороге, когда мне впервые пришлось убить человека. «Ты сделала то, что должна была, и сделанного не воротишь, не позволяя случившемуся и дальше тебя изводить». Грубым пальцем он приподнял мой подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза. И никогда не стыдись защищать тех, кто больше всего в этом нуждается. Если бы тем людям удалось прорваться к экипажу, а у меня не было бы оружия, одним звездам известно, что бы случилось со мной и Несси. Я сделала глубокий вдох, выдохнув, выпустила остатки вины за пролитую кровь. «Роуэн!» — голос Тео отвлек меня от мыслей. Я обернулась и увидела, что он мчится ко мне с перепуганным лицом. Когда он, наконец, подбежал и посмотрел мне в глаза, его грудь вздымалась, а лоб и щеки были забрызганы кровью. «Роуэн, что ты делаешь?» Он осторожно забрал у меня из рук меч, отбросив его в сторону. Он потянулся и к кинжалу, но я крепко его держала. Тео провел пальцами по моему телу, словно проверяя, не ранена ли я. «Мы были в меньшинстве», — ответила я на его вопрос. Сделав шаг назад... Он наклонял голову то в одну, то в другую сторону, рассматривая мое лицо. «Сумасшедшая, безрассудная девчонка!» Он выдыхал каждое слово, не отнимая рук от моих плеч. «Ты понимаешь, что я чуть тебя не потерял!» Его слова проникли в глубину моей души, высосав весь воздух вокруг. На мгновение все остальное перестало существовать. Не было ни трупов на земле, ни тех, кто перевязывал раненых, только он и я, а еще его слова, повисшие в воздухе. Чуть не потерял, я заставила себя растянуть губы в ухмылке, которая, я знала, не затронула моих глаз. Не знала, что я у тебя была. Он покачал головой, наклоняясь. Мне следовало развернуться и уйти, пока его подчиненные не увидели нас снова. У нас не было будущего, ведь я здесь не останусь. А он не сможет приехать в Локлан. Я даже не была уверена, есть ли у меня будущее. Да и за все время, что мы провели в объятиях друг друга, мы не так уж много обсуждали наши чувства. Но смерть, похоже, ходила за нами по пятам, поджидая удобного случая забрать нас. И времени, казалось, неизбежно становилось все меньше. Нельзя отрицать, что я этого хотела». Сколько бы это ни продлилось. Кроме того, у меня всегда плохо получалось делать разумный выбор, поэтому я потянулась к нему и прижалась губами к его губам. Вокруг была кровь и смерть, в воздухе чувствовался зловещий гнет приближающейся бури, но, по крайней мере, мне не придется встречать ее в одиночку.